Глава вторая. Зорька. На полковом разводе дежурных караулов начальствовал майор Кетлер. Офицер он был дотошный. Пара человек из выстроенных драгун получили штрафы, наряды на хозяйственные работы. Троим позволил выйти из строя и уже за ним провести свой внешний вид в порядок. Стоящий рядом с Тимофеем унтер из первого эскадрона, покраснев от волнения, чистил про обязанности старшего караулин смены. Майор остановил его и, окинув взглядом Гончарова, потребовал продолжать соседнего унтера. Затем пошел по шеренге дальше и мучил вопросами уже рядовых. — Службу нести бдительно, часовому с поста никуда не отлучаться, — повторял он такие уже привычные наставления. — Если на требование пароля верного ответа вам нет, смело стреляй. Из крепости вылазки каждую ночь сделают. Ханская конница летучие отряды свои высылает. Те в окрестностях, как волки, рыскают и на фуражиров нападают. Так что держитесь на стороже. Не дремать. Если в паре стоите, не болтать, не топать, не сморкаться и не кашлять. Сам буду ночью вас проверять, так что смотрите мне. Кто будет службу с небрежением нести, штрафные у меня сразу получат. На месте. Стой скомандовал Гончаров, подведя небольшой отряд к хлипкой оградки из жердей. Ну вот, а мы уже заждались. Вышел из-за загораживающих проход рогаток довольный унтер. Долго вы чего, Тимох? Кетлер сегодня развод делал. Пожал тот плечами. Сам знаешь, как она с ним. Он «Э, ну тогда да, Владимир Францович магиот. Кивнул старший отстоявшего караула. Ну что, заступать что ли? Порядок вы знаете. Первый пост, как и заведено, у порохового склада, второй у пробианского и фуражирного, третий на самых задах у оврага, ну и этот въездной, само собой. — Семен, меняй часового. Кивнул стоящему первым в строю драгону Гончаров. — Будешь на въездных рогатках стоять. Прокоп у тебя в сменщиках. Пароль-отзыв помнишь? — Умню, пробасил здоровяк. — Бушмат, как их забудешь? «Ну и хорошо. Смотри внимательней», — кивнул Тимофей. «Сам слышал, что их высок на разводе пообещал. Ночью караулы проверять будет». «Пошли дальше, братцы». И драгуны потопали в вглубь огороженного интендантского лагеря. Солнце закатилось за дальние горные зубцы, и Араратскую равнину накрыло темень. Только лишь у крепости Эревань небо подсвечивалось от множества костров и горящих факелов. Осаждающие защитники устали от дневных ратных трудов, затихла пушечная канонада, не слышны были и отзвуки ружейной стрельбы, только лишь перекликались часовые на то и на этой стороне. Отодвинувшись от жаркого костра, Тимофей прислонился к большому тележному колесу и слушал Захара. — ведь хорош он, мужик Балантипка! — все изливал тоску дядька. Не злобливый вовсе, отзывчивый. Занедужишь, слов у тебя совсем нет, так он сам все сделает. Ты знаешь, Тимох, меня ведь лихоманка о прошлом годе чуть был не забрала, вы тогда в поход на Баку ходили. Думал ведь, все, вот-вот Богу душу отдам. Так у него серебро, скопленное для переселения семьи было, не пожалел его, лекарь местного Тифрийского ко мне приволок, каких-то порошков мазей там накупил и потом ими пичкал. — Скипидаром меня бы пять раз в день натирал, а уж лекаря полкового, как он замучил, тот утром и вечером дурную кровь выпускал. И ведь все, я креп, ушла костлявая. Ты ж меня, как вы с похода пришли, видал? Скажешь, что только недавно я при смерти бывал? — Нет, и не подумал бы даже, если бы сейчас не сказал, — ответил Гончаров. — Обычный вроде, такой, как всегда, бодрый был. На второй ведь день ты к нам в дом забежал, сказал, чтобы мундиром огорел и, и скорее меняли. Еще шутковал тогда и с Герасимом, перебрехивался. Вот тот уже. А пару до этого ведь Стопчина встать не мог. Горестно вздохнув, проговорил Морозов. Что делать ты теперь нам, ежели антипушки семья сюда подтянется? Хозяинов живых нет, как объясняться? Чего говорить супружнице с детками, а прокормить их как? «Как устраивать и где?» «Не тяготись, Захар Иванович, всем миром поможем», — задумчиво произнес Гончаров. «Если что, бумагу с прошением о вспоможении семьи убиенного воина Антипа составлю. Гербовую, белую, ту, которая за гривины, и наместнику потом ее подадим. Общество, небось, согласится походатайствовать, подписи, крестики на ней поставят. «Так мы все обозные подпишемся под этой бумагой». — встрепенулся Саморозов. Да и по эскадронам тоже пробежимся, поспрошаем. Может, и господа офицеры мился кажут, изволь, что доброго про антип сказать. А может, Тимофей, мы ран суетимся. Вадей Иванович, старшего писаря позавчера видал, так он мне сказал, что уведомление в Уфимскую губернию по Бабкину отправил. В сельской общине родня без куска хлеба, конечно, не оставит сирот, да и барин, как Антип, сказывал у него добрый. «Все лучше в России семье жить среди своих, чем тут на Кавказе. Никогда ведь не знаешь, когда тут новый набег будет и чем это он обернется». «Может быть», — проговорил, вставая со своего места гончаров, «хотя кто же его знает, как то уведомление пойдет и не затеряется ли в какой канцелярии. Поглядим». «Ладно, Захар Иванович, пойду я часовых менять, потом, пожалуй, прилягу, посплю пару часов». «Ты этот полок не убирай, я его к костру поближе придвину». «Ладно, вступай», — кивнул Морозов. «Я, пожалуй, тоже опущевать буду. Завтра день суетный предвидится. Начальством велен все бочки с солониной и сухарным запасом проверить и переложить. А то дожди на той неделе хорошие были, кое-что подмокло. Так что для просушки. Ну, да это не твоего уже ума все, ступай. Вылазок с крепости и других тревог не было. Дежурство прошло спокойно, и, передав посты сменному дневному караулу, Тимофей пошел попрощаться с Морозовым. Дядька был сильно занят, и, суетясь у штабелей с интендантским имуществом, только помахал ему рукой. Какой-то неизвестный важный господин из нестроевых чинов покрикивал на толовиков, и те старались показать перед ним свое усердие. «Новый полковой интендант, что ли?» — пробормотал Гончаров — И, развернувшись, пошагал в расположение. — Тимофей Иванович, господин унтер-офицер, — окликнул его смутно знакомый Толовик. — Вас, господин Фаншмидт, — просил к нему заглянуть. — Беги, — говорит Фимка, — к Правянскому магазину. Там унтер-офицер Гончаров должен с караула меняться. У него крест на груди серебряный, не ошибешься. Увидишь — зови ко мне. А я и Фим, помощник его. Не припоминаете? — А, точно, вспомнил, — кивнул Тимофей. Помощник полкового коновала. А то думал, где я тебя видел? Ну, в обраковке коней. — Все верно, там при Василии Прохоровича в учениках состою, — подтвердил Ефим. — Пойдемте, Тимофей Иванович, там для вас лошадь проглядели. Уго воскликнул Гончаров. — Интересно. Неужто все-таки нашли мне строевую? И поспешил вслед за провожатым. Фан Шмидтом, или по-русски коновалом, Кавалерии величали обученных ветеринарному искусству нижних чинов. Должность эта была ответственная, окладом, не беря во внимание господ офицеров, уступающие только лишь полковому священнику и оружейному мастеру. Так что смотрел Василий Прохорович на всех, кто был чином ниже прапорщика, свысока. «Принимай и в бумаге распишись!» Важно из он кивнув на прижатый камнем лист. Ч так на нее смотришь? Знакомая?» За спиной у Коновала стояла рыжая масти кобыла. Одно ухо у нее было наполовину срезано, посредине лба белела полоска светлой шерсти. Не молодая, что сразу же бросалась в глаза, но и не кляча. А ведь верно, где-то определенно Тимофей ее видел. «Да с твоего же отделения она!» — хмыкнул Прохорович. «У этого, у хриплого такого, у немолодого». — Еще при выбраковке полгода назад ее забрали. Думали местным под забой отдать, а ты еще говоришь, что справная она, что послужит еще. — Так это Зорька, Хребтова Макара, — осенил Тимофей. — Зорька. — Зорька. И он, подойдя, гладил морду лошади. — Ну вот, теперь точно признал. — Говорил же я вам, — кивнул стоящим рядом двум нестроевым фаншмит — Аптекарскую фуру возила ваша Зорька. — Так ты и правда ведь бодрая. Еле отдал ее, Матвей Кузьмич. Новых на ремонт еще не скоро к нам к Моздок подгонит, так что забирай. Криптову своему можешь обратно ее отдать, а его жеребца себе забрать. В бумаге главное принятие и подпись поставь, а потом в полевой склад за всей сбруей иди. В расположение взвода Тимофей подъехал уже к обеду верхом. Только спешился... А его уже обступили ребята. — Вот так Иванович, вот сходил, называется, в караул, — воскликнул Балабанов, принимая повод. — А я думаю, чего это он в них зачастил? А тут воно как, свой интерес. — без лошадности ставили, — буркнул тот. — А коль такое желание есть, еле страдкое, так я тебя тоже туда определю. «Не — Не-не-не, — замотал тот головой, — я при коне. Шучу я, не обижаюсь старшой. Но точно тебя ванька говорю зорька это толкнул локтем стоявшего рядом чанова федот васильевич «Ухо с косым срезом видишь а слева на крупе рубец макар твоя кобыла крикнул он спешащему к толпе хребтову зорька подбежавший драгун растолкал всех стоящих и крепко обхватил морду лошади зоренька но говорил же макаркина кивнул чанова васильевич у меня ты глаз наметанный. — Как теперь делить их будете, ежели Хребтов свою старушку опять захочет себе взять? — спросил он у Гончарова. — Да мне-то все равно, — пожал плечами Тимофей. — Пусть сам решает. — Отойдем, Макар, поговорим. Хребтов оторвался от зорки и, вздыхая, пошел вслед за командиром. — Я на тебя не давлю. Делай свой выбор сам, — проговорил задумчиво Гончаров. — Мне после моей чайки все равно уж как-то... «Полгода уже у меня гром», — словно бы оправдываясь, произнес Хребтов. «Объездил его. Привык он ко мне, да и я к нему. Попервой все с Зорькой сравнивал. Думал, лучше уж на ней, да потом свыкся. Заберешь под себя ее, Иванович. Смотри сам. Пожал плечами Тимофей. Заберу». «Ну, вот и ладно», — кивнул Макар. «В готовщиках я сегодня как бы не пригорела». И потопал в сторону костра. «Ну что, Зорька, теперь ты моя!» — оглаживая гриву лошади, — проговорил Тимофей. «Извини, а вот сухаря у меня нет. Теперь нужно опять всегда при себе его в кармане держать».